Когда она думала об Илье, неважным казалось все, кроме одного — уверенности, что он тоже ее любит. Так, мечтая, с журналом в руках, откинувшись на подушке и натянув до плеч одеяло, Маша согрелась и незаметно задремала. Звонок в дверь, прорезавший ее легкий сон, подействовал, как заряд электрического тока. Девушка подскочила и уронила журнал на пол. Вскочив, она с просонья поскользнулась на глянцевой обложке, едва не упала, наткнувшись на подвернувшийся стул с грудой одежды. Стул с мягким стуком повалился, увлекая за собой брюки и свитера Ильи. Чертыхаясь, все еще не придя в себя окончательно, Маша вылетела в коридор. Она вспомнила, что закрыла двери изнутри на засов, а значит, Илья никак не сможет попасть в квартиру. Девушка не меньше минуты мучилась возясь с заевшим засовом, привинченным на дубовую дверь по всей вероятности не один десяток лет назад. Она задвинула его с горяча, теперь что не сможет открыть вовсе. Наконец ей удалось расшатать в пазах заклинившую железную полосу, и едва не ободрав себе пальцы, Маша открыла дверь. То, что она увидела, было настолько неожиданно, что В первый момент девушка оцепенела. На площадке, залитой солнечным светом, щедро лившимся из высоко прорезанного окна, стояла зоя, нарядная, улыбающаяся, теребящая в руках маленькую сумочку из красной лаковой кожи. Короткое серое платье, курточка из блестящего черного винила. Огромные серьги кольца и массивный золотой медальон. Ее наряд был продуман так тщательно, будто она собиралась на важное свидание или собеседование. Маша невольно провела ладонью по растрепавшимся волосам. А я, как всегда, черт девчом, в чужом халате, который час? хрипло спросила она, оглядев гостью с ног до головы. Та. «Да. Сознавая свою неотразимость, охотно позировала, изящно переступая красными сапушками на шпильках. Скоро одиннадцать. Зоя слегка оттянула вверх рукав, бросив беглый взгляд на часы. Ты спала? Извини, ты что, на пока съедешь? Спросила Маша, все еще не в состоянии помниться от потрясения. Услышав, сколько она продремала, девушка окончательно растерялась. Ей самой казалось, что это состояние длилось не больше минуты. — Где Илья? И что мне делать с его планом? Подвеска в сумке? Придется ее позвать. — Нет, на кастинг для одного фильма. Зоя теребила сумочку, сжимая ее так сильно, что лакированная кожа поскрипывала. Только это и выдавало ее волнение. Представляешь, историческая драма, не какой-то там сериал. Мне подружка позвонила, сказала, срочно приезжать, нужен как раз мой экипаж. И они ищут неизвестное лицо, так и сказали, можно даже модель. «Давай расскажешь все за чашкой кофе», — предложила Маша, окончательно собравшись с мыслями. Ее слегка лихорадило от зойного присутствия, и смысла этого явления она уж совсем не понимала, но было ясно — прогонять гостю нельзя. Услышав приглашение, та на миг онемела и запнулась, но тут же снова заулыбалась, ее глаза увлажнились. — Боже мой, как я рада, если б ты знала, как мне надоело все время с тобой ссориться! — А мне уж как надоело! — проворчала Маша, впуская ее в квартиру. Зоя начала восторгаться еще в передней, явно стараясь закрепить зародившиеся приятельские отношения. — Как тут стильно! Ой, как мило! Обожаю эти старые квартиры! А какой простор! Можно прям кино снимать! А адрес тебе Андрей дал. Через плечо поинтересовалась Маша направляясь в сторону кухни. — Нет, не совсем, — призналась та. Он его записал в блокнот и оставил у телефона. А я прочитала и сразу решила к тебе заехать. Мне по пути. И потом я хотела встретиться с тобой на нейтральной территории. Мне надо было извиниться за что.